Нырец-подводник. Спустился я с горки, пошел по берегу, смотрю в воде, как кочка, чемги на гнездо. В гнезде пустые скорлупки и один птенчик. Птенчик совсем махонький, не может ни стоять, ни сидеть, лежит себе на пузечке, вытянув вперед тонкую шейку и беспомощно растопырив лапки. Уж живой ли он, подумал я и перевернул его пальцем на спину. Малыш засучил ножками, сились перевернуться на живот. «Какой же ты беспомощный!» – сказал я ему. «Такой мне и нужен. Возьму тебя на обучение». Но тут птенчик перевернулся, скатился на край гнезда и бульк в воду, как камешек, только круги пошли. Я живо раздвинул траву и, прикрыв глаза рукой от яркого блеска воды, заглянул в глубину. Там я увидел птенца. Он держался под водой, носом за камышину, и не двигался. Я сунул руку на дно, чтобы скорее подхватить и спасти его. Но птенец вдруг оттолкнулся от камышины и быстро поплыл под водой, работая лапками. Птечонок, как ни в чем не бывало, мчал под водой, удирал от меня. Проплыл до того места, где стеной стоял камыш и выскочил там, как пузырек из воды. А навстречу ему из камыша Чомга-мама. За ней чомгата, мал меньше Вот это, думаю себе, малыши так малыши, нырцы-подводники. Течонок еще ходить не умеет, стоять не умеет, ползать не может, а нырять и плавать, пожалуйста. Семейство Чомк скрылось у меня из глаз в густых камышах, а я пошел дальше по берегу озера.